нина тарасова королевство слез живя в реальном мире стремись к невероятному эрнесто чегевара давайте на чистоту прямо вот так сразу с места в карьер обещаю говорить правду только правду и ничего кроме правды мне кажется это самый подходящий момент так как именно сейчас ощущаю что, соображая, более-менее нормально. Так скажем, мозг функционирует в допустимых нормах, хотя буквально пару дней назад такого бы не сказала. Думала, все, пора в психушку, с мягкими стенами и улыбчивыми санитарами. Но оказалось, что свихнулась-то не я, а матушка природа, которая всего-навсего решила пошутить с примерной выпускницей. А началось-то все, да более банально.